Короткие рассказы для детей. История, 48 восьмая. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он говорит, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Дославят да Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Псалом 106 стих 21, 25, 30, 31. Это место Писания читал как-то один проповедник на детском собрании, когда Ганс был ещё мальчиком. Чудом Бог спас Ганса от смерти, его одного из всего экипажа корабля. Шторм утих, и высокие волны ушли назад в море. Придя в себя, Ганс услышал только шум волн и крик чаек. И показалось ему, что снова он на родине, в деревне, где прошло его детство, на берегу Северного моря. Но, окончательно придя в сознание, он понял, что находится на одиноком острове совершенно один. И все же он простер руки к небу, и поблагодарил Бога за то, что он спас его от морской пучины и благополучно вынес на землю. Ганс был совершенно мокрый, ему не во что было переодеться. Кроме того, ему нечего было есть и пить. Возможности что-нибудь достать тоже не было, так как остров был необитаем. Он думал, что теперь ему придется умереть с голоду, или его растерзают дикие звери. У него даже не было оружия, чтобы подстрелить косулю или зайца. К счастью, на этом острове не было зимы. Днем сильно грело солнце, а ночью было довольно прохладно. Поэтому Ганс хотел устроить себе ночлег на дереве, чтобы там спать в безопасности от змей и диких зверей. С большим трудом забравшись на дерево, он заметил, что это дерево имеет странные плоды. Это была кокосовая пальма. Он взял камень, разбил один кокосовый орех, выпил молоко и съел плод. Таким образом, он утолил голод и жажду. Но спать на этой высокой, качающейся пальме было невозможно. Поэтому он залез на другое ветвистое дерево, стоящее неподалеку. Он устроился между сучковатыми ветвями, там, где они особенно густо срослись, и вскоре уснул. Ночью тускло светила луна, и приснилось ему, как Иакову, лестница, опущенная на землю, которая доставала до неба. Только видел он во сне не ангелов, а Господа Иисуса Христа, спускающегося к нему со словами «Ободрись, Ганс». Я сохраню тебя от всякого зла и благополучно приведу тебя на родину, к твоей матери. Она молится о тебе. Я велел своим ангелам, чтобы они хранили тебя во всех опасностях». Сон исчез, но Ганс знал, что сам Сын Божий охраняет его. «Знаешь ли ты, что Спаситель хочет охранять и тебя?» Завтра мы узнаем о дальнейших приключениях Ганса. А теперь давай помолимся. Будем благодарить всемогущего Бога, что через Сына Его, Иисуса Христа, Он искупил нас навеки. Будем всегда верить Ему и полагаться на Слово Его».